Так говорила, но ей, не ответствуя, тучегонитель, долго безмолвно сидела. Она, как объяла колено, так и держала, припавший, и снова его умоляла: дай непреложный обед, и священная мания сделай или отвергни. Ты страха не знаешь. Реки, да уверюсь, всех ли презреннейший я меж бессмертных богинь остаюсь ей, вздохнувший глубоко, ответствовал туча-гонитель: "Скорбное дело. Ненависть ты на меня возбуждаешь Геры надменный, а злобит меня скорбительной речью. Геры и так непрестанно сонмом бессмертных со мною спорит и вопит, что я за Троян." Побараю во брани. Но удались и теперь. До тебя на Олимпе не узрит Гера. а прочим заботы приемлю. Я сам и исполню. Зридо да уверенно будешь. Тебе я главой помываю. Все от лица моего для бессмертных богов Величайший слово залог.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 Так совещались они и расстались. Быстро Фетида ринулась в бездну морскую с блистательных высей Олимпа. Зевс возвратился в чертог, и боги с престолов восстали в встречу отцу своему. Не дерзнул ни один из бессмертных Сидя грядущего ждать, но во встретенье все поднялись.